Глава шестая. Чётко по времени. Никуда не ходите, стойте здесь. Нужны соскорее. Взял на себя главную роль дворецкий. Скорее уж понадобится». Ей издалека оценил не слишком живописные позы всех трёх жертв. Первая светловолосая девушка с шевелюрой аж до пола, сидела в глубоком кресле с невысокой спинкой точнее сидела до того, как ее убили. Сейчас она скорее полулежала, а белое платье по всему левому боку было залито кровью. Второй жертвой был мужчина. Лежал он лицом вниз и ногами к двери, поэтому ничего, кроме его ботинка, я не видел. Но он также не шевелился и на шум выбитой двери никак не отреагировал. Еще один мужчина находился куда ближе к нам. Но не так бросался в глаза, потому что светлый пол неплохо сочетался с цветом его кожи и одежды в том числе. Контраст создавала только лужа крови, прилично растекшаяся из-под него. «И не тоже», — согласился Дворецкий. "Надо сообщить". "Чтобы сообщить, надо дойти до телефона". Я указал на аппарат, что стоял на овальном столике. А сам попытался понять, что здесь произошло. Был бы рядом от Трубицкой, но быков будет получше. Сыщик явно разберется быстрее, если снегопад ему не помешает. Три тела разные, и непонятно, есть ли среди них родня Поликарпова, А впустить его внутрь не даёт Дворецкий. Да я бы и сам не пустил, но надо звонить. Как-то поаккуратнее, предложил я. Позвольте пройдусь по этажу, может, кто-то дома и позвонёт соседей. Иди, с некоторой задержкой ответила Никита. Есть здесь дядя или ваш отец? спросил я, как только надсмотрщик ушёл. Всё же у него была какая-то подготовка, армейская или в службах. Не знаю, голос его дрожал, и я не стал пытать парня дальше. Эмоциональный, еще одна пометка. Но я никогда не был в его ситуации, поэтому, вероятно, и мое поведение не слишком бы отличалось от его. Я бы хотел зайти, посмотреть и убедиться. Боязно, понимаете, страшно. И тут его прорвало. Я же, я только вчера немного прогался с дядей. А тут, если его, затем он схватился за пальто с такой силой, что едва не лопнули нитки на швах. Но я сжал его запястье, заставив ослабить хватку. Испуга стало еще больше, так что ещёл нужным пояснить: "Успокоиться вам надо". "Я? Да, надо, пожалуй. Ведь мы же еще не видели, может, дядя там и нет?" продолжал тараторить о Никита. Мне захотелось его уже поскорее заткнуть. Чтобы в этом убедиться, надо зайти внутрь. Но нельзя. "Понимаю, понимаю", ответил он уже медленнее. Мы дождемся вашего дворецкого, продолжал я, стараясь говорить ровно, чтобы и дальше успокаивать нервозность Поликарпова. Он дозвонится до полиции, и она приедет к нам на помощь. Да ждать, икнул он. Только ждать пришлось немало. Сперва дворецкий прошел коридор до конца в одном крыле, а потом, проходя мимо нас, раздосадованно пожал плечами. Никто не открыл и ушел дальше. Заняло это у него минут десять. Еще примерно. Столько же он ходил по другому крылу. Вернулся с лицом еще более растерянным, чем прежде. Дозвонился. И едва не вскричала Никита. Приедут, как смогут. То есть счет идет на часы, уточнил я. Погода совсем не для поездок. Именно, обратился ко мне дворецкий. Нам же придется остаться здесь. Выбора нет, согласился я. Ни войти, ни уехать. Печальная дилемма. Что предложите, сесть в коридоре? Стоять придется, к сожалению. Простите, непонятно за что извинился Дворецкий. Будет тебе, ответила Никита. Может, вызвать частного сыщика, предложил я. Едва ли получится, ответили мне. Видите ли, мне открыли только в последней квартире. Апартаменты не пустуют, но люди упорно не хотят открывать. Я посмотрел на Дворецкого более пристально. «Интеллигентный вид не бандит, напуган шумом. "Думаю, да", согласился он. "Да и в последние-то комнаты меня не пропустили, лишь позвонили в полицию при мне. Не слишком радостная информация. Надо бы позвонить. Есть у меня надежный сыщик", продолжил я. Теперь и самому хочется нарушить правила и войти в квартиру, и скрипнул зубами. "Нет, нет, нельзя". Дворецкий приготовился было и меня удержать от необдуманной попытки ворваться в квартиру. Я же бросил внутрь еще один взгляд. м да, кто-то положил троих разом и ушел. Или третий убийца, но сам палатран быка во мне отчаянно не хватало. Какое оружие? О чем я в очередной раз вспомнил, когда вскрикнула Никита, схватившись за ногу. Машинально повернувшись в сторону лестницы, я заметил двоих. И вооружены они были, кажется, шаршнями. А теперь выбора у нас точно нет. Выдал я, схватил за воротник Поликарпова и втянул его в квартиру. Второй шарик пролетел рядом и вышиб щепку из косяка. Насчёт Дворецкого я не прогадал. Он только краем глаза заметил, что его подопечный в безопасности, сам отступил в квартиру и захлопнул тяжелую дверь одним махом. Потом, обнаружив несколько шпингалетов, начал последовательно закрывать их. И даже не вздрогнул, когда шарики ударились в дверь с другой стороны. Гаврило попытался выкрикнуть о Никита, но голос его был слаб. Мне в глаза бросился кровавый след, что тянулся за его ногой. Плохо дело. Дворецкий тут же бросился к парню, расстегнул ремень и стянул его на ране, простреленное бедро кровоточилось невероятной силой. Убедившись, что мы надежно защищены дверью минимум на пяти засовах, шпингалет и толщиной с указательный палец, назвать, иначе язык не повернулся. Я уверенно подошел к телефону, который видел на столике. Трубка на месте, провод тоже. Номер пришлось вспоминать, но я не сомневался, что набрал его верно. Что вы делаете? спохватился Гаврила. Спасая нас, начал я, но тут на другой стороне приняли вызов. Быков Рад тебя слышать, Алан. Кто это? Абрамов. Какой а? Не узнал, прости. Голос сыщика стал чуть веселее. Нужна помощь. Надеюсь, что непогода тебя не смущает. Смущает еще как, отозвался он. Я надеюсь, ты видишь, что за окном. Я вздохнул, и когда он только полюбил болтать по делу и без, я не звоню тебе по пустякам. В дверь ударили корпусом, но в отличие от замка, сосовы лучше справлялись с защитой. Времени, правда, очень мало. Но если метро функционирует, то ты успеешь. Опять ты во что-то влип. Куда? Куда, повторил я. Сталелитейный проспект 72, ответил Гаврила. Я повторил с номером квартиры. «Дай мне 30 минут. Оружие возьми, тут двое с шаршнями, предупредил я. Твою то мать! раншей мог сказать. И раненый. Я хотел положить трубку, чтобы закончить разговор, но спросил: адрес запомнил?" "Да". И на последней ноте я все же опустил трубку на рычаг. Повернувшись к Гавриилу Никитой, я вздохнул. Теперь надо дождаться помощи.